Мент хороший, плохой, злой. Антоху взяли, когда он пытками выбивал показания у наркоторговца. Кровь была повсюду. Антоха бил подозреваемого кулаками, бил пряжкой ремня, намотав его на руку. Он старался не замораться, закатал рукава рубашки. Рубашка осталась белоснежно, безукоризненно чистой. Когда ворвались следователи-приемщики, один из них поскользнулся в кровавой жиже и растянулся на полу. Человек, предположительный наркоторговец, хрипел. Антоха привязал его проводом к казенному стулу. Упавший следователь разглядел кое-что на земле. В луже крови и мочи валялись зубы подозреваемого. Позже их сложили в полиэтиленовый пакет, дали зубам порядковый номер и приобщили к делу как улику. Явно лишнюю в изобилии других улик против Антохи. Нашего Антохи, 25-летнего обаяшки, выпускника Юрфака, любимчика-первокурсниц и школьных училок, самого продажного и жестокого мента в округе. В его сейфе нашли полкило чистого героина, если быть точным, 491 грамм. Следствие подозревало, что 9 граммов Антоха сторчал сам, но пришла экспертиза и выяснилось, что он чист. Педант и поборник гигиены, он сторонился наркотиков. Считал, что тыкать в себя иглой Могут только отбросы, обрыганы, днище. Антоха и в камере продолжал делать физкультуру. Отжимался, приседал. Следил за собой. Еще обнаружили 61 однограммовых пакетиков с феном. Дешевым стимулятором, который был в ходу у голодранской шпаны. В сейфе Антохи фен перестал быть порошком и превратился в жидкий клейстер. Тот не знал, что фен надо держать в холодильнике. Иначе начнется процесс распада. Еще... 25 таблеток экстази. Голубые таблетки с выбитым на них дельфином. Когда запустили процесс, один из свидетелей, барыга, которому за показания обещали скостить срок, рассказал, что Антоха принуждал его распространять таблетки в местном клубе. Что Антоха избивал его. Что Антоха угрожал его семье. Резал ножом горло престарелой матери. Не до смерти. Старая женщина извивалась в его руках. Мама смотрела прямо на меня. Она открывала рот, как рыба, вот так. И белки глаз. Желтые. От старости, да? Такое бывает от старости? Из диктофона, куда записали показания, было слышно, что человек плачет. Нашлись и другие свидетели. Целая цепочка сломанных, напуганных до смерти людей. Они говорили одно и то же. Антоха, который должен был бороться с незаконным оборотом наркотиков, растянул паучью сеть. Каждая третья сделка с веществами в области проходила при его участии. Продавцы героина, продавцы амфетаминовых смесей, даже олдскульные пережитки прошлого, собиратели мака и варщики винта, все они несли ему деньги, сдавали своих клиентов, друзей, поставщиков, мужей и жен. Наиболее крупные операции Антоха курировал сам вместе с коллегой, полицейским по фамилии Миронов. Считали, что Миронов был причастен к пропаже как минимум двух человек. Но доказать этого не смогли. Только наркотики остались висеть на нем в деле. Газеты в нашем городе выходили раз в неделю, и каждая была полна новых кровавых подробностей по делу Антохи. Женщины охали, глядя на его фотографии. Газетчики нашли фото с удостоверением, голубоглазый, похожий на молодого Брэда Питта, чистый ангел смотрел на читателей. «Как можно? Он же такой хороший!» Судачили повсюду. Наверняка это толстые начальники подставили его. Сами загробастали деньги, а хорошего парня угандошили. Подвели под тюрьму. Всех добила свадебное фото Антохи на передовице одной из газет. Юноша с невинным лицом, русский Иванушка, держит под руку невесту с волосами заплетенными в косу. В петлице юноши роза. В глазах щенячья радость жизни и открытий. Менты поганые, зашептались люди еще пуще. Нет веры этой системе, фарисейской, древней и злоебучей, если она губит таких молодых, таких красивых. По иронии судьбы, я был на той свадьбе и помню, что там происходило. Гуляли полицейские. Гуляли густо, щедро, изливались пьяными выхлопами души. Стреляли в лес с террасы загородного ресторана. Украли невесту, за которую требовали выкуп. Выкупщики пришли с серебряным подносом, и друзья Антохи, как какие-нибудь урки на южном курорте, накидали на поднос золотых персней и цепочек. Антоха хотел делать карьеру. Он и невесту-то выбрал себе безупречную: дочь бывшего начальника городской полиции, тоже полицейскую, окруженную братьями полицейскими, полицейской традицией, орелом гордости за свое место. Горько! орали осоловевшие менты. И красивый Антоха целовал свою скромную невесту. Но я помню и еще кое-что. Когда все поддали крепко, улыбающийся жених повел горстку друзей к своей машине. Старая «Волга» ГАЗ-3102 стояла в соснах. Антоха открыл багажник, и оттуда вывалился на землю задыхающийся человек. Глаза его вытаращились. Увидев нас, он заскулил и обвил ногу Антохи. «Не убивай!» «Прошу тебя, пожалуйста, не надо! Не надо меня убивать!» Антоха стряхнул человека с ноги, как стряхивают дерьмо, прилипшее к ботинку. Чеботарев Иван Николаевич, 86-го года рождения», продекламировал он. «Статья 228-я УК. Сбыт наркотических веществ в особо крупном. Что, Чеботарев? Он наклонился к скулящему. «Жить хочешь?» Человек закивал. «Быстро». Словно голова болталась на шарнирах. «Хочу! Хочу! Хочу!» «Хер с тобой! Дарю тебе свадебный подарок!» И Антоха пнул лежащего мыском остроносой туфли. «Вали нахер до следующего раза!» Человек не поверил. «Вали, сказал!» Рявкнул Антоха. Друзья и коллеги заулюлюкали и загоготали, когда человек побежал в темноту. Ему вслед бросили рюмку. Кто-то предложил еще выпить. За невесту и за жениха. За радость будущей жизни. Антоха рос в соседнем дворе. Он вернулся в наш городишко с дипломом юриста и почти сразу ушел работать в полицейский отдел по наркотикам. Он хотел служить, выслужиться. Он водил носом, как цепной пес. Свое первое повышение Антоха получил, когда принял на контрольной закупке своего друга, нашего друга, Калыма. Рыжий Калым был мелким банчилой, хулиганом. Весь двор знал, что Калым курит траву, что у Калыма можно купить траву. Знал и Антоха, и явился в один прекрасный день Калыму домой. Серега, а, Серега? Так по-настоящему звали Калыма. Может, продашь мне? попросил он. Будь у Калыма больше осторожности, он бы выставил визитера за дверь. Но это же Антон, Антоха, братуха! Сидел перед ним. Они с Калымом играли в индейцев в детстве. У них футбольная команда была, ураган, разносила всех. Помнишь, Антох? Когда Калым передал другу детства стакан травы, его и приняли. Калым и зарабатывать-то не хотел на Антохе. Отдавал травку по себестоимости. Своему же, да, братик, по дружбе тебе. И нужно было видеть лицо Калыма, когда его спаковали, защелкнули наручники, дали в щи и потащили в далекий тюремный ад на глазах смеющегося Антохи. Тот стоял и думал, как будет обмывать новую звезду на погонах. Поэтому, когда взяли самого Антоху, в нашем дворе радовались. Радовались так, что напились водки. Шумно, среди недели. Чокались и пили за то, чтобы нашего Брэда Пита, суку, продажную тварь, посадили на подольше. Суд дал ему и соратнику его по фамилии Миронов по девять лет. Это была справедливость возможно единственное в своем роде но и здесь система проявила себя сделала каменное лицо закрыла ворота затаилась наталья жена антона так и продолжила работать в полиции словно ничего не случилось словно не запятана честь мундира нет цеховой поруки и это не ее муж калечил людей и продавал наркотики под личиной закона продолжили работать и брать ее рябь отдела антохи всколыхнула большую реку и прошла бесследно для всех. С дворовыми Наталья перестала общаться вовсе. Ни здрасте, ни до свидания. Она шла мимо нас, высоко подняв голову, глядя в горизонт, будто считала всех нас виноватыми в том, что ее муж был левиафаном. Через четыре года вышел Колым. Жизнь его после отсидки покатилась по наклонной. Он маялся, неприкаянный. В глазах его лихорадочно горевших, как огоньки тюремных папирос, семафорили удивление и тоска. Само лицо его вытянулось с момента ареста. Вытянулось и удивилось навсегда. Колым выпал из окна спустя год. Говорили, что его могли выбросить во время пьянки. Говорили, что он оступился. Говорили, что он вышел с улыбкой. Говорили всякое. Выпадали и терялись другие дворовые люди. От сердечных приступов, от пьяной февральской мути, от героина и сварливых жен. Дворовые толстели, горбились, фанили и уходили в землю. На их место тут же приходила молодая шпана, чтобы повторить весь цикл. Спустя много лет я неожиданно встретил Антоху. На охотном ряду в Москве. Он был под руку с брюнеткой. Классной по виду озорной девчонкой. Вероятно, она только поступила на первый курс. С его футболки скалился логотип «Кензо» и очки-авиаторы Рейбен болтались на носу. От неожиданности я пожал ему руку, хотя зарекся это делать. Там, в нашем мордовском дворе. Антоха выглядел отлично. Его скулы заострились в тюрьме. Он стал старше, мускулистее, стройнее. Уже давно не было на земле Колыма. Не было других несчастных, попавших под карьерный Антохин замес. И только он, белокурый мордовский Брэд Питт, остался в живых, напитался кровью мертвых для пущей красоты и теперь смотрел на меня. По-хорошему, мне надо было ударить его, влепить от души за всех, за Колыма и за мир, устроенный несправедливо. Вместо этого я пробормотал что-то о делах и нырнул, смешался с толпой. Сердце мое колотилось. «Почему ёбанное зло всегда побеждает?» думал я. Почему оно? Почему пиджачники? Почему нехорошие люди в джинсах? Бог с ним, пусть они не самые лучшие, но неплохие же, да? Дурацкие, корявые, дурные. Но не зло, не чистое зло с приятной улыбкой и логотипом Кензо на футболке. Почему так? Как и обычно, мир оставил меня без ответа. На станцию метро Охотный ряд пришел поезд, набитый битком. Двери открылись и пахнуло потом, мясом, душегубкой рабочего дня.